Глава 16. Случалось ли вам когда-нибудь оказаться запертым в кафедральном соборе святого Павла в 1807 году от Рождества Христова, когда весь мир снаружи провалился в невытие, в полном одиночестве, прикованном к стальной колонне в ожидании собственного уничтожения? — Нет, немногие могут ответить на такой вопрос утвердительно. Я могу. Но, честно говоря, это необычное отличие не доставляет мне никакого удовольствия. Могу честно признаться, чувствовал я себя несколько подавленно. Немножко подергал металлические манжеты на запястьях, но проделал от вес всякого энтузиазма. Они были слишком прочны и надежны. Я понимал, что именно такие безнадежные попытки вырваться доставили бы ему самые безумные удовольствия. Впервые в жизни я испытал полное и абсолютное поражение. Оно произвело на мой мозг мрачные и отупляющие действия, как будто я уже стоял одной ногой в могиле. Исчезло всякое желание бороться. Я все больше и больше склонялся к выводу, что легче всего просто ждать падения занавеса ощущение катастрофы было столь велико, что подавляло всякое беспокойство в связи со столь безвременным концом. Мне бы следовало бороться, обдумывать пути к спасению, но не хотелось даже пробовать. Такое поведение изумило даже меня самого. Пока я был погружен в подобное состояние созерцания собственного пупа, возник звук, едва слышное гудение. Такое слабое, что никогда не услышал бы его, если бы не абсолютная тишина, не бытия, охвативший мой гроб, собор. Звук рос и рос, надоедливый, как жужжание насекомого. И в конце концов я обратил на него внимание, хотя и помимо воли, потому что в этот момент я ничего не хотел знать, кроме своего чудовищного поражения. Наконец он стал достаточно громким, и стало ясно, что исходит он откуда-то из-под купола. Несмотря на полное отсутствие интереса к чему-либо, я посмотрел вверх, и как раз в этот момент раздался громкий хлопок расступившегося воздуха. Вверху, в темноте, появилась фигура человека в скафандре. Судя по медленному спуску, на нем был гравитатор. Я был так ошарашен, что готов был к чему угодно когда он открыл темный щиток своего скафандра. Готов ко всему? Да. Кроме того, что это был не он, а она. Сбрасывай эти дурацкие цепи, заявила Ангелина. Вот так всегда. Стоит оставить тебя одного, как ты обязательно впутаешься в какую-нибудь историю. Отправишься сейчас же со мной, вот и все. Даже если бы я и не имел изумления, говорить мне собственного было нечего. Так что я по идиотски разинул рот и немножко побрицал своими цепями, пока она легкая, как осенний лист, скользила к полу. В конце концов несомненность ее физического присутствия вывела меня из ступника, и я приложил все свои усилия, чтобы не ударить в грязь лицом. Ангелина, радость моя, ты спустилась с неба спасти меня. Она шире открыла щиток скафандра и поцеловала меня, а потом сняла с пояса атомный кинжал и заняла с моими цепями. Теперь объясни мне, что это за загадочная чепуха с путешествиями во времени? И отвечай быстро, у нас только семь минут, по крайней мере, по словам Койпу. Что он еще сказал? Я прикидывал, как много она знает. Не забивай мне баки, скользкий Джим гриз Хватит с меня койп Я быстро отпрянул, когда она махнула под моим подбородком атомным кинжалом, а потом сбила огонь с затлевшейся одежды. Рассерженная Ангелина бывает весьма опасной. Любовь моя, сказал я страстно, пытаясь обнять ее, но не спуская при этом глаз кинжала. Я не стану ничего скрывать от тебя. Я не такой. Просто от всех этих путешествий во времени мозги у меня скорчились, и прежде чем рассказывать по порядку, надо узнать, на чем кончается твоя информация. — Ты отлично знаешь, что я только что говорила с тобой по телефону. — Срочно, спешно, приезжай скорей! — крикнул ты и дал отбой. Я приехала в лабораторию Койпу. Все бегали и возились с аппаратурой, и были слишком заняты, чтобы что-нибудь мне объяснить. Кричали только «назад, в прошлое», и этот ужасный инскип ничуть не лучше. Он сказал, что ты исчез, исчез прямо из его кабинета, когда он читал тебе обвинительное заключение. Он, наверное, прознал что-то о тех деньгах, которые ты прикарманил на черный день. Еще несли какую-то ахинею, что ты спасаешь мир или галактику, но я не поняла ни слова. И все это продолжалось очень долго, пока они не смогли послать меня сюда. Что ты можешь сказать об этом? — Ну да, — ответил я скромно. — Я спас, тебя спас, службу, вообще все на свете. Я была права. Ты пьянствовал, уже давно в капли в рот не брал, — буркнул я капризно. — Если хочешь знать, все вы исчезли, пуф, и нет вас. Койпу оставался последним, так что он мог бы тебе рассказать из службы. И все вообще даже не родились и существовали только в моей памяти. А я помню слегка по-другому. Может быть. Благодаря моим усилиям его планы были расстроены. Что еще за он? Ты совсем поглупел от пьянства? Его зовут Тон. И у меня уже несколько часов ни капли во рту не было. Неужели ты не можешь слушать, не прерывая? Эта история и так достаточно запутанная. Запутанная. И наверняка она веяная алкоголем. Я застонал. Потом поцеловал ее, на этот раз крепче и дольше. Эта задержка нам обоим понравилась и немного смягчила Ангелину. Я поспешил продолжать, прежде чем она вспомнит, что ей следует на меня злиться. Против специального корпуса была предпринята темпоральная атака. Вот профессор Койпуй забросил меня в прошлое, чтобы разрушить этот подлый заговор. Я отлично сработал в 1975 году, но он ускользнул оттуда в период, откуда появился, а потом еще дальше, в прошлое, и расставил здесь, в 1807 году, хитрую западню для меня. Вот я и попался. Но его план до конца не сработал, потому что в последний момент мне удалось изменить настройку темпоральной спирали, и он отправился не в то время, куда собирался. Видимо, это помешало его темпоральной войне, иначе ты не пришла бы ко мне на помощь. О, дорогой, как здорово! Я всегда говорила, что стоит тебе по-настоящему захотеть, и ты спасешь мир. Смена настроений, быстрая как ртуть, вот что такое моя Ангелина. Она поцеловала меня с истинной страстью, и я, звеня своими цепями, радостно обнял ее, но она пронзительно ойкнула и врезала мне, да так, что я задохнулся и отлетел. «Время!» — она поглядела на часы и яхнула. «Из-за тебя я забыла. Осталось меньше минут. Где эта темпоральная спираль?» «Здесь». Я указал на аппарат, потирая все еще болевшие ребра. «А пульт? Вот, какой некрасивый. А указатели?» Вот эти циферблаты, вот настройка, которую мы должны использовать. Койпу сказал с точностью до тринадцатого знака, он очень настаивал. Я заиграл на клавишах, как сумасшедший пианист, так что даже вспотел. Стрелки дернулись, замерли и закрутились, как бешеные. — Тридцать секунд! — ласково сказала Ангелина, чтобы подбодрить меня. Я вспотел еще сильнее. — Есть! — Выдохнул я, когда она объявила десять секунд. Я врубил таймер и включил главный рубильник. Темпоральная спираль засверкала зеленью, и мы бросились к ее выступающему концу. — Стань ближе и прижмись ко мне как можно крепче. У темпорального поля есть поверхностный эффект, и мы должны быть рядом. Она с удовольствием откликнулась на это предложение. — Жаль только, что на мне этот дурацкий скафандр. Сказала она, покусывая мое ухо. Без него было бы просто замечательно. Может быть и так. Но неудобно прибыть в спецслужбу в таком виде. Об этом не тревожься. Мы пока направляемся не туда. Что ты говоришь? А куда же? Не имею ни малейшего представления. Койпус сказал только, что прыжок будет на двадцать тысяч лет вперед. Как раз перед разрушением этой планеты. Снова. Он... Его безумная война. Ты только что отправил нас иметь дело с внепланетным сумасшедшим домом. Они все там будут против нас. Все застыло, когда включилась темпоральная спираль. Я с болезненным выражением на лице был брошен во время. Это выражение оставалось на нем двадцать тысяч лет. Это было все, что я чувствовал.